Капфера. Ленка, которая была подругой девушки Мамута, не ошиблась. Лиза действительно призналась за маковым тортиком в веранде удачи, что не может оставаться в Москве и хочет развеяться. Кен взял пару дейсов, быстро собрался и отправился во Внуково-три. Услышав про Ксантипу, Климова-младшая, конечно, поморщилась, но Кен сказал, что у девушки проблемы не только с мужчиной всей жизни, но и с Кэшем. К тому же... Это ужасно. Ксантипа, как выражалась Лиза, говорит без умолку, и у Лизы просто не будет шанса погрузиться в депрессию. За три с половиной часа пылкая поведала притихшим друзьям историю про неравную войну, которую отчаянно вела с троллейбусами, паркующимися по ночам под ее окнами, про хамку в магазине электроники, про равнодушных продавцов в бутике нижнего белья, про ноющую боль в пояснице после падения слыш в Куршавеле, про новую линию косметики — кардинально выводящие пигментные пятна и многое другое, страшное, удивительное и парадоксальное. В результате Лиза даже пригласила к Сантипку провести с ней пару дней на вилле в Капфера. Кену она шепнула, что пылка отличное средство для отключки мозга. Она не дает шанса не только вставить слово, но даже начать думать. Кен решил посмотреть на легендарную виллу, прежде чем звонить комиссару коммундому и ехать в Авеньон. Ксантипа, слава богу, отправилась разбираться с мужчиной всей жизни. Пообещав держать их в курсе, Олехин предположил, что она скоро нагрянет, раздавленная, униженная и в слезах. — Нас ждет веселая ночь, — подмигнул он Лизе. — На огромной террасе высоко над морем подали ледяное шампанское и фрукты. — Мадемуазель, что вы желаете на обед? — осведомился седовласый дедушка в белом кителе. На этот раз дедушка был французским. — Какой-нибудь рыбы, Ален? Она жестом показала, что не закончила, и перешла на русский. «Кен, ты ведь будешь рыбу?» «Угу!» — пробурчал он, роясь в своем мягком бауле. «Куда я мог засунуть телефон этого гандона? «Ерунда, сейчас тебя соединят», — сказала Лиза и перешла на французский. Аллен, не могли бы вы соединить Кена с криминальной полицией Авиньона? Он хотел бы поговорить с комиссаром ган «Ой, пардон», — смутилась Лиза. «Кен, как правильно?»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 Мсье вывел их из благостного оцепенения дедушка. — Комиссар комндом. — Здравствуйте, комиссар, это Иннокентий Олехин. Вы хотели встретиться. Я смогу завтра быть в Авиньоне. Простите, кто это? — ответил голос, полный недоумения. — Инакентий Олехин, — растерянно повторил Кен. — Вы же мне звонили в Москву по делу об исчезновении Климова. Вы сказали, что у вас появилась новая информация. — — Ах, да, припоминаю, вы тот русский, который работал с каким-то пропавшим документом. — Именно так, — облегченно выдохнул Кен. — Но, уверяемся, у меня не было и в мыслях вам звонить. — Извините, меня ждут, — довольно грубо сообщил комиссар и разъединился. Кен, который в процессе разговора стал нервно ходить по террасе, сел в кресло напротив Лизы. — Кто-то хотел нас сюда выманить, и этот кто-то, возможно, убил твоего отца. Наш план сработал, — спокойно сказала Лиза. Теперь мы наживка. По пути из Неаполя в Марсель, лето господня, 1348, месяца января, 16-й день. Несмотря на то, что Иоанне грозила смертельная опасность, не просто было вырвать ее из состояния безразличия, в котором она оказалась вследствие пристрастия к вину. Наконец, в последнее мгновение королева все-таки решила покинуть Неаполь, чтобы укрыться в принадлежащем ей графстве Прованс, на землях которого находится город Авиньон, Там, под защитой верных ей людей, сможет переждать опасность. Мы же сделаем все, чтобы завершить это трудное дело к выгоде святого престола, которая одна являлась мне утешением среди крови и предательств нашего века. В дорогу решил взять купца по имени Томазу из Генуи да лекаря Мордыхая, которые к радости моей согласились, Вышеупомянутому Джованни Боккаччо передал 50 флоринов, чтобы сообщал мне обо всех событиях в Неаполе. Устроившись, позову к себе Клару с ребенком и матерью, пока же отослал им 500 флоринов на нужды. Чтобы сделать отъезд королевы незаметным, взял на себя снаряжение галей, будто бы это я собирался отбыть из Неаполя к господину нашему папе. Ибо опасался, как бы у кого из знатных не возникло соблазна схватить Иоанну и тем заслужить милость венгра. Галеи, которые я нанял, достал нам купец Томазу из Генуи, опытный в таких вещах. Туда под видом моего скарба перенесли всю сокровищницу Неаполя, надо сказать, весьма скудную. Кроме короны, пары сережек, браслетов и поясов, что носила королева, была там золотая статуя орла, меч правосудия, два покрытых бархатом седла, да двести флоринов. Из-за бурного моря не смогли подойти к новому замку, где волна легко могла бросить нас на камни а потому решили доставить королеву в гавань сушей. Там, под защитой пирса, море было спокойнее. Итак, ночью 15 января покинули мы новый замок. Причем Иоанна была одета, как простая женщина, и шла подле Мордыхая, словно его конкубина. Мордыхай сжимал под плащом обнаженный меч, чтобы в случае чего защитить Иоанну. Тут же семенил и наложник королевы Камерарий Энрико, бледный и перепуганный до смерти. Я же важно шествовал впереди, а окружала нас стража с алибардами в руках. Немногие прохожие хоть и смотрели подозрительно, подойти или как-то остановить нас не решились, опасаясь знамени святого апостольского престола, которые несли передо мной солдаты самого устрашающего вида. Черное небо рассекали молнии и лил дождь, но не могли мы ждать другой погоды, ибо венгерский король стоял уже в двух днях пути от Неаполя. Казалось, что бежит королева от одной смерти к другой, от плахи к бушующей пучине. Но куда бежал я? Об этом думал, когда во мгле глядел на исчезающий из виду Неаполь, что ведет меня в этой жизни от одной печали к печали еще большей. Буря продолжалась до половины следующего дня, так что не могли поднять парус, но шли на веслах. Болтала и кидала нас немилосердно. Не получилось дочитать ни одной молитвы до конца, поскольку все время блевал. И если б не мрдыхай, припасшие нужные травы, Думаю, не увидел бы рассвета этого дня. Королева же, хоть и страдала от качки, но была спокойна. Ведь при ней находился тот юноша по имени Энрико, с которым предавалась она блуду, когда оба не блевали, не забыла взять его в дорогу, хотя ребенка своего двух лет отруду роду, Карла Мартелла, без колебаний оставила в новом замке, полагая, вероятно, что венгр насытится им и не будет искать ее смерть. Пытался я убедить королеву взять малыша с собой, Она же лживо отвечала, что под защитой дяди, короля Венгерского, ребенку будет спокойнее. Как же может быть ему спокойнее, если его дядя вознамерился сам сесть на неаполитанский трон? Думаю, жить маленькому Карлу Мартеллу осталось всего ничего. Сын Иоанна и Андрея Венгерского умер в 1348 году, едва его привезли в Венгрию. Да позаботиться о нем причистой Матерь Божья... Скоро его собственная мать глуха и бессердечна. Утешает меня лишь то, что является, Иоанна, наемником в моей игре, которая, надеюсь, скоро закончится во славу Господню. Наемником тогда называлась фигура в шахматах, которая соответствует нашей пешке. Марсель, лето Господне, 1348, месяц января, 21 день. На пятый день пути, хвала Господу, достигли мы Марселя. Я сошел на берег первым, чтобы известить городской совет о прибытии его королевы. Как только ступил на твердь земную, показалось, что продолжает она подпрыгивать под ногами, словно палуба. На самом деле подпрыгивал я, ибо привык так сохранять равновесие на шатком нашем суденышке. Истинно, не создан человек для плавания по водам, но от гордыни своей плавает, за что и терпит заслуженную муку». В совете новость восприняли с ликованием, и тотчас велели звонить в колокола по всему городу. Пухлощеки и патриции, отродясь не видевшие ни королевы, ни даже какого-нибудь принца, тотчас вывалили на улицу и побежали в гавань встречать Иоанну. Насилу успел уговорить их прислать за госпожой белую лошадь до да балдахин, чтобы могла она с достоинством проследовать в здании совета. Балдахина в Марселе не нашлось, патриции даже не поняли, о чем я их спрашиваю. Хорошо хоть отыскали белую клячу у одного рыцаря, худую и неказистую. велел накрыть ее красным бархатом, чтобы ребра не торчали. Наконец все прибыли в гавань. Королева вышла на палубу своей галеи, увенчанная короной и облаченная в золотую парчу. Золотые волосы, не спадавшие на плечи, блистали в лучах солнца, так будто над головой ее был нимб. Едва увидев Иоанну, патриции и весь народ пали ниц, и долго не поднимались, пока она ласково не попросила их об этом. Иоанна, отвыкшая от людской любви, теперь ликовала. Грудь ее быстро вздымалась, мне на погибель, щеки разрумянились, а глаза блестели. Сначала на берег спустилась стража, которую я взял из Неаполя. Брецая оружием, растолкали они народ и патрициев, чтобы Иоанна могла подойти к своей лошади. Золотая королева отражалась в начищенных до блеска доспехах и так соперничала с самим солнцем. Сила и богатство, сталь и золото. Чему еще служат простецы в этом мире? Любовник Иоанна Энрико должен был вспомнить, что является ее рабом. Подобно псу, встал он на четыре конечности подле лошади. Королева же, усаживаясь в седло, воспользовалась его спиной, как ступенькой. Томазу Генуэзец был увенчан пышной шляпой и играл роль важного вельможи, ведь в Марселе никто не видел важных вельмож. По крайней мере, в шляпах, подобных тюрбану самого великого хана, Томазу держал лошадь Иоанна за повод и вел ее с такой надменностью, что его можно было принять за канцлера или даже принца. Мы с Анрикой шли сзади. Я, перебирая четки, мальчишка скали зубы и брадовался своему мнимому величию. Замыкал профессию мордыхай, захвативший для важности увесистый фолиант, чтобы все считали его астрологом. Ведь власть, как принято думать, есть не только сила, но и тайное знание. С трудом удалось Иоанне протиснуться по улицам, поскольку народ запрудил всю мостовую, свисал из окон, из крыш. Женщины бросали ей цветы, а мужчины, разинув рты, пожирали похотливыми глазами. В совете Иоанну посадили на лучший стул, установленный будто трон во главе зала. Стул этот скрипел немилосердно, поэтому госпоже пришлось сидеть очень прямо и почти неподвижно. Выслушав присягу Марселя, королева подтвердила все привилегии, данные ее предками, городу, и вкратце изложила причину своего прибытия. С ее слов выходило, что венгерский король пришел в Неаполь не за тем, чтобы отомстить за убийство брата своего Андрея, но по причине врожденного бешенства, а потому долг Марселя во всем помочь своей несчастной королеве. Хотя была замужем, назвала себя бедной вдовой, которую некому защитить, кроме верных марсельцев — Клянусь, что глаза Иоанны были полны слез, а голос дрожал. Так что даже я на мгновение поверил в ее искренность. Патриции в едином порыве стали кричать, что прямо сейчас, бросив жен и детей, отправится в Неаполь и, несомненно, одержит верх над жалким варваром. Госпожа Иоанна шмыгнула носом, покрасневшими глазами обвела грузные фигуры своих новоявленных защитников и слабым голосом принялась отговаривать их от столь геройского поступка, достойного римлян, В этих речах провела она много времени, расписывая свирепость и коварство венгров. Патриции, кажется, стали сожалеть о своем предложении. И тут госпожа как будто замялась, а потом осенила себя крестным знамением и, призвав свидетелей свидетели Господа, объявила «Я жена вам всем и не могу отдать на заклание супостату лучших своих мужей». У собравшихся эти слова вызвали явный вздох облегчения. Патриции замерли и обратились вслух. А Иоанна продолжала, — Не дам в обиду наиславнейших мужей своего королевства никому. Лучше умру среди вас в нищете и унижении, но не пошлю на погибель. И опять зал, словно выдохнул. — Поклянитесь, что не откажете мне хотя бы в стакане воды, когда придет мой час предстать перед Создателем. Королева прикрыла глаза и плотно сжала губы, словно была готова принять самый жестокий ответ с подобающим достоинством. — Бери все, госпожа! — загласили обрадовавшиеся патриции, которых избавили от необходимости рисковать жизнью. Королева молчала, потом медленно приоткрыла глаза. Теперь в них читалось удивление и признательность. — Нашла я в Марселе не только людей храбрых, но и великодушных. — Да здравствует наша королева! — ликовали патриции. — Нашла я в Марселе не только людей великодушных, — продолжала Иоанна, — но и щедрых. «Да здравствует наша королева! Столь славные люди не лишат бедную вдову своей помощи! Скажи, что сделать!» Иоанна замолчала, вновь прикрыла глаза, наконец медленно произнесла «Мне нужно десять тысяч флоринов». Тут на лица патрициев опустилась ночь, а они принялись изучать шахматный узор пола, будто бы в нем были скрыты ответы на главные вопросы мироздания. Иоанна немного помолчала и начала тихо всхлипывать. Любовник ее, Энрико, крикнул, «Вина, госпожа Иоанне, бессердечные вы люди!» Мальчишка, кажется, сам был готов разреветься. По справедливости, присутствующие были не бессердечными, а здравомыслящими. Наконец заговорил старший из них, которого на народном наречии называют мэром, «Милостивая госпожа, готовы тебе служить, ибо ты наша королева». Но дай нам срок, чтобы мы могли достать столь большую сумму денег. Иоанна отхлебнула вина из кубка, который ей наконец доставили, всхлипнула и произнесла «Спасибо». Голос ее стал ядовитым. Знала, что в этом мире стоит рассчитывать лишь на милосердие Всевышнего. Королева вновь закрыла глаза. Слезы текли по ее щекам, а грудь вздымалась самым угрожающим для меня образом. «Достанем денег». Мрачно, но уверенно произнес один из патрициев с бородавкой на носу. Все оглянулись на него с удивлением и ненавистью. — Не надо! — объявила королева. — Видно, судьба моя такова, что должна я забыть правду и закон. Пусть гибнет вдовица и сирота под копытами варвара! Пусть торжествует дьявол! Пусть гордится своей победой враг рода человеческого! Голос Иоанна, сорвавшийся было на крик, вновь стал тихим. — Пусть! — В смирении приму я волю Господню. В зале повисло молчание. Красный от мэр заговорил. «Госпожа, дай нам день, и завтра объявим о своем решении». «Завтра?» Насмешливо переспросила королева и умолкла, окинув гневным взором пристыженных патрициев. «Я даю три тысячи флоринов», — веско заявил гражданин с бородавкой. Он гордо оглядел своих товарищей. По залу пронесся шепот. — Я даю столько же! — гаркнул другой. — Спасибо! — прошептала Иоанна, которая, казалось, уже давно находится при Царе Небесном и деньгами больше не интересуется. — А у меня есть тысяча! — вышел вперед хлипкий юнец в бархатной шапочке. — И тебе спасибо, прекрасный юноша! — улыбнулась королева. Через четверть часа получила она от марсельцев тринадцать тысяч флоринов. — Если так пойдет и в других городах богатого графства Прованс. Труднее будет сторговаться с королевой. Наше правило — иметь сильных мира с его слабыми. Решение нашел я быстро и тотчас приступил к его исполнению.